Глава 24. С безумной скоростью машина мчалась по дороге, унося меня все дальше в пугающую неизвестность. Несмотря на животный страх, я попыталась взять себя в руки и оценить происходящее. Куда вы меня везете? спросил я полицейского за рулем. Его лицо оставалось каменным. Он проигнорировал мой вопрос. Я спрашиваю, куда мы едем? Повысила я голос, стараясь не терять самообладание. Заткнись пророчал он, даже не взглянув на меня, и не испытывая мое терпение. Видимо, бесполезно пытаться с ним говорить, но и поддаваться панике пока рано. Скорее всего, это люди моего отца и везут меня к нему. Вероятно, он решил меня так припугнуть, и, зная его метода, ничего удивительного. Мысль о том, что за всем этим стоит отец, немного успокоила, но время тянулось мучительно медленно, за окном однообразно меркали деревья, поля и редкие деревушки. Становилось все холоднее. Водитель молчал, словно его под страхом смерти запретили произносить хоть слово. Его молчание начинало действовать мне на нервы. Наконец машина свернулась с шоссе на проселочную дорогу. Дорога становилась все хуже и хуже, автомобиль неимоверно трясло и подбрасывало. Вдалеке показалось очертание старого обветшалого дома. Он стоял одиноко посреди поля, словно всеми забытый. Моё сердце забилось чаще. Если и правда это отец, то зачем он привёз меня в такую глушь? Это место больше напоминало пыточную, чем комфортабельный особняк. Машина остановилась у покосившихся ворот. Водитель вышел, распахнул их и вернулся за руль, въехав во двор. Заглушив двигатель, он остановил нас в зловейшей тишине. «Выходим», — скомандовал мужчина железным тоном. С трудом, взглотнув ком в горле, я послушно вышла из машины. Вблизи дом выглядел еще более удручающе. Облупившаяся краска, покосившиеся окна, прогнившая крыша — все кричало о запустении. Похититель подтолкнул меня к распахнутой входной двери. Он завел меня внутрь, где холод и мрак сгустились, а воздух пропитался запахом сырости и плесени. «Отец?» — неуверенно позвала я. «Папа, это ты?» В ответ тишина. Мужчина провел меня в просторную комнату с потухшим камином. В углу на старом скрипучем стуле сидел человек. Его лицо было скрыто в тени, но по силуэту я безошибочно узнала отца. «Что это значит?» — выдохнула я, едва сдерживая дрожь. «Что происходит?» — Извини, дорогая, — произнёс отец, но в его голосе не было и намёка на искреннее сожаление. — Мне пришлось прибегнуть к этим мерам, иначе поговорить с тобой наедине было просто невозможно. Отец вышел из тени. В тусклом свете я увидела его лицо, суровое, с глубокими морщинами, словно высеченными годами власти и беспокойства. Он выглядел старше, чем я помнила. — Ты знаешь, зачем ты здесь, Алиса? — — произнес он низким, твердым голосом. — Я думаю, ты просто хочешь меня припугнуть, чтобы я отдала тебе акции. И еще боишься, что я начну сотрудничать с Игнатом, — ответила я, стараясь держаться спокойно, несмотря на буре внутри. Но это уже переходит все границы. Дело не только в акциях. Игнат — главная причина моих опасений — Ты не понимаешь, какую игру ты ввязалась. Он опасный человек, Алиса, очень опасный. С полной серьезностью заявил отец. Опасный, Игнат? По-моему, единственная, кто опасный здесь, это ты. Отец усмехнулся, и эта усмешка была полна горечи. «Пришло время рассказать тебе всю правду», — произнес он, тяжело вздыхая. «Я знаю, что ты потеряла ко мне доверие, но поверь, я пытался тебя защитить». «Ну, конечно, защитить». Фыркнула я полное недоверие. Ты использовал меня, заставил выйти замуж под угрозами. Не все так просто, вздохнул отец. Выслушай меня, а потом уже суди. Он подошел к камину и бросил в него несколько поленьев. Вскоре огонь весело затрещал, заливая комнату мягким светом и отбрасывая причудливые тени на стены. Тебе известно, что у нашей семьи финансовые проблемы? Но это лишь верхушка айсберга. Отец перевел дыхание и продолжил. Все это произошло из-за Игната Мартынова. Он подсунул мне сделку, которая меня разорила. Мало того, Мартынов натравил на мой бизнес людей, с которыми шутки плохи. Из-за него у меня серьезные проблемы, и вся наша семья в опасности. — Почему я должна тебе верить? — Потому что это правда, — воскликнул отец с раздражением, но быстро взял себя в руки. — Ты спрашивала, где твой брат? Так вот, мне пришлось его спрятать, потому что его жизни угрожала опасность. Не веришь мне? Можешь поговорить с ним. — Ну, конечно, он всегда блясал под твою дудку и скажет все, что ты захочешь, — выпалил я, поджав губы. — Алиса, хватит упрямиться, — твердо отрезал отец. — Я знаю, что в твоих глазах я злодей, но мне пришлось так поступить, чтобы вас защитить. Твоя мама тоже ничего не знает, она бы просто сошла с ума от беспокойства. — Я и тебе не хотел рассказывать правду, но все зашло слишком далеко. — Но зачем весь этот цирк? Зачем ты подставил миру? — Мы могли бы сразу поговорить, — воскликнул я, не желая верить ни единому его слову. — Поговорить? — отец снова усмехнулся. — Ты бы меня не послушала. И я не подставлял Мирославу. На самом деле целью была ты. Эти бандиты планировали подставить именно тебя, но, видимо, перепутали чемоданы. «Но ты же мне угрожал. Я просто использовал ситуацию в свою пользу. Не хотел тебя пугать правдой. Почему тогда ты не дал мне уехать? Заставил жить в его доме?» – прищурилась я. «Потому что его дом сейчас самое безопасное для тебя место», – заявил отец. «Я специально организовал вам громкую свадьбу, чтобы привлечь внимание и обеспечить тебе максимальную защиту». «От кого? От Игната? И от него тоже». Но главная угроза не он, а те люди, с которыми он связался. Они безжалостны и не остановятся ни перед чем. Он посмотрел на меня с тревогой в глазах. «Я знаю, это звучит как бред, Алиса, но поверь мне, я делаю это только ради тебя. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Твоего брата пытались зарезать прямо на парковке. Я не могу допустить, чтобы и ты пострадала». «Что?» Я опешила. «Как он? Он в порядке?» Слава Богу, все обошлось, успокоил отец, но мне пришлось его спрятать. Я молчала, переваривая услышанное. Все казалось нереальным, словно дурной сон. Я не знала, могу ли доверять ему. — И что будет дальше? — спросила я наконец. Я думал, все закончится, как только я получу акции и рассчитаюсь с этими негодяями. Но ты все испортила. — Но тебе же Мартынова предлагали компенсацию. «Почему ты не согласился?» Он усмехнулся. Они предложили мне жалкую подачку, в десятки раз меньше, чем мы договаривались. А когда я отказался, они начали вставлять мне палки в колеса. Думали, что если прижмут меня, я соглашусь. «Что ты предлагаешь?» Спросила я, внимательно глядя отцу в глаза. «Я не знаю», — тяжело вздохнул он. «Я думал, что хотя бы тебя обезопасил». «Но ты ослушалась и теперь поставила себя под удар». «Что это значит?» «Я узнал, что Игнат планирует признать тебя недееспособной», сообщил отец Хмура. «Мои люди следят за его адвокатами, и тот сейчас активно этим занимается». «Глупости, как это возможно?» «Кто признает здорового человека невменяемым?» воскликнула я, отрицательно качая головой. «Поверь, дочка, когда есть деньги, возможно, все». Он подошел ко мне и взял мои руки в свои. Поэтому тебе нужно быть очень осторожной и обезопасить себя».